Родители, родительница весь этот рассказ выслушали очень внимательно. «Да это его сестра за Масуровым?» – спросила мать. «Его самого?» «Семейство-то очень уж дурное. Тетка Перепетуя Петровна, сестра Масурова, бог знает, что такое», – говорила Кураева, глядя на мужа и, как бы спрашивая его, следует ли это говорить. «Что ж такое сестра?» — возразила феоктиста Савишна. — Она совершенно отделена. Если и действительно про нее есть там, как говорят, какие-то слухи, она не укащится брату. — Это пустяки, что такое сестра, — проговорил Кураев. — Служит он где-нибудь? — Нет, нигде не служит. — Отчего же? Ленив, что ли? — Ай, нет, как это возможно? — Холостой человек, одинокий. Думает, не для чего. Состояние обеспеченное, у него уж тричина. Он какой-то коллежский регистратор, что ли? Калежский секретарь. Так точно, коллежский секретарь. Феоктиста Савишна, сметливая в деле сватанья, очень хорошо поняла, что родители были почти на ее стороне. Впрочем, она даже несколько удивилась, что так скоро успела. «Видно, больно уж делишки-то плохи», – подумала она и прямо решилась приступить к делу. «Я, признаться, сказать», – начала она не совсем твердым голосом, – «нарочно сегодня к вам и приехала. В своем семействе можно говорить откровенно. Он очень меня просил узнать, какое было бы ваше мнение насчет Юлии Владимировны». «Насчет меня?» Спросила брюнетка и побледнела. «То есть, в каком же отношении насчет?» Сказал Владимир Андреевич, переглянувшись с женой. «Ну, то есть, известно в каком. Он видел Юлию Владимировну, она ему очень понравилась, так он очень бы желал быть осчастливлен. Конечно, его мало знают, но он говорит, я, говорит, со временем постараюсь, говорит, заслужить». Владимир Андреевич подумал. Впрочем, по выражению его глаз заметно было, что слова фиактисты савишны были ему не неприятны. Что ж, он делает формальное предложение, что ли? спросил он. Да, конечно. Все равно и через меня делает формальное предложение. Формальное предложение, проговорил как бы сам с собой Владимир Андреевич. И поглядел на дочь. Юлия сидела почти нежива. На глазах ее навернулись слезы. Блондинка с испуганным и жалким лицом смотрела на сестру. У нее тоже показались слезы. Мария Ивановна глядела то на дочь, то на мужа. Несколько минут продолжалось молчание. «Как ты думаешь, Мария Ивановна?» – начал Владимир Андреевич, обращаясь к жене. Та глядела ему в глаза – и ничего не отвечала. «Ну а ты что, Юлия?» отнесся он к дочери. Юлия Владимировна едва собралась с духом отвечать. «Я не хочу еще замуж, папенька». «Это пустое, ты говоришь. Всякая девушка замуж хочет. Он мне не нравится, папенька. И это пустое». Решив таким образом, Владимир Андреевич встал и начал ходить по комнате. Все другие сидели молча и потупившись. У феоктисты Савишна очень билось сердце, и она беспокойным взором следила за Кураевым. «Пойдем туда, Маша», – проговорил, наконец, Владимир Андреевич, показав жене глазами на кабинет. Мария Ивановна встала и пошла за мужем. Барышни тоже недолго сидели в угольной. Брюнетка взглянула из-под лобья на феоктисту-савишну и, взяв сестру за руку, ушла с нею в другую комнату. Феоктиста-савишна, чтобы не мешать семейному совещанию, тоже вышла в залу и, прислонившись к печке, с удовольствием начала припоминать ту ловкость, которую обнаружила в этом деле. «Задала же им я задачу», — думала она. «Господи, хоть бы мне эту свадьбу устроить!» Четвертый год без всякого дела. Старики-то, кажется, на моей стороне. Невеста, пожалуй, заупрямится. Ну да Владимир Андреевич не очень чувствительный родитель. У него не хочешь, да запляшешь».